Глава 2. Как только дверь закрылась, всплыло уведомление. Зал учебной гильдии это зона безопасности. Предупреждение. Счётчики уровневого времени продолжают работать. Я не должен был впускать тебя, сказал Мордыкай, растирая свои меховые ладони. Я осмотрел Кросёныша. На нём была чёрная куртка и синие штаны, на ногах сильно потёртые сандалии. Возникло информационное поле. Мордыкай, крыса-хулиган, уровень 50. Гильдейский мастер этого гильдейского зала. Мирный неигровой персонаж, NPC. Хулиганы самые умные, быстрые и уродливые из рас Крисинах. Возможно, они не настолько упрямы, как Крыса-грубиян, и не поджарят тебе задницу файрболом, как Крыса-шаман. Однако хулиганы обладают лучшими качествами обоих. Они физически сильны и сведущи в магии. Я закрыл информационное поле. Из-за двери, совсем близко, все еще слышался скрежет гоблинского механизма. Мысленно я нажал на первое из информационных полей, застилавших поле зрения. Ошибка. У вас нет доступа до окончания обучения. Все окошки исчезли, схлопнувшись в одну папку, которая начала мигать. Я стоял посреди помещения размером с учебный класс. В одной половине камин и кровать, на стенах в левой части комнаты несколько полок, на них разные предметы и фотографии в рамках, снимки существ, похожих на птиц. Во второй половине комнаты не было ничего, кроме вытертого серого ковра овальной формы и пустого письменного стола, рядом с полдюжины стульев школьного типа. Я вновь повернулся к двери. Это единственный выход отсюда. Что? Крыс не замечал меня. Его внимание сосредоточилось на кошке. "Бро", позвал я. "Морти, выйти отсюда можно только здесь. Я мордыкай, малыш. И да, ты всё правильно подметил. «Эти зеленые гниды собираются ждать, когда я отсюда выйду?» Пончик запрыгнула на высокую полку и перевернула в вазу. Рассыпался пепел. «Мамочка!» – закричал Мордекай и шиканьем согнал кошку. Потянулся к полке, но не достал. «Будь проклята, тварь!» – он повернулся ко мне. «Будь любезен, можешь забрать это чудовище, унести его отсюда!» Он чихнул. «Думаю, у меня начинается аллергия». Скорее всего, чихал он не из-за кошки, А из облака пыли, поднявшегося над кучей пепла. Срай, господня, мужик, сказал я. Осторожнее, предупредил я сам себя. Он выглядит не особенно крепким, но у него 50-й уровень, похоже, влиятельная солочь. Так ты можешь мне помочь? Они собираются дождаться меня или нет? Да, нет, может быть. В общем, трудно сказать. Может быть, один будет ждать, а второй вернётся в клан и позовёт подкрепление. Ты же этого бедного гоблина уделал просто в смятку. «Дай им час, и здесь будет все семейство». Пончик обнаружил у дальней стены камин, в котором весело потрескивал огонь. Кошка расположилась перед ним, задрала лапу и принялась вылизываться. «Дело дрянь». «Ладно», — сказал я, — «не вздумай запереть дверь». Я ухватился за ручку и вышел. Едва успел услышать крысеныша. «Ты рассыпал прах моей матери!» Дверь захлопнулась. Трактор гоблинов находился на середине широкого поворота. «Дай им час, и здесь будет все семейство». Колесо на носу машины вертелось, а шмётки мёртвого го블ина перепачкали плитку. Труп напоминал огромную пиццу с зелёным перцем и колбасой, которую несколько раз переехали. Оба оставшихся го블ина сидели ко мне спиной. Я припустил к машине. На задней части убивающего бульдозера имелась небольшая лестница, по виду из костей, скреплённых верёвкой. Кто-нибудь из гоблинов мог в любой момент повернуться, надо их брать. Если один уйдёт и предупредит свой клан или что у них там, мне крышка. Мне нужна эта учебная гильдия, поэтому вариантов нет. Зазубренные костяные ступени врезались в мои голые ступни. Я подавил крик и запрыгнул на крышку вращающейся металлической конструкции. Убивающий бульдозер грохотал так, что ни один из гоблинов меня не заметил. Крыша машины была утоплена в меховом покрытии. Вдоль бортов тянулись скамьи. Несмотря на мех, ногам было горячо, они почти горели. Пахло сжженной смолой и животным мускусом. Машина могла бы везти штук 15 гоблинов, не считая водителя. Его место располагалось впереди. Около него и из пола торчали рычаги, втулки, рукоятки, числом с дюжину. Вся эта аппаратура вибрировала и дергалась вверх-вниз. Горшконосный гоблин сидел на водительском сиденье, кричал и хрюкал, дергал за рычаги, тянул рукоятки. Из множества трубок с шипением вырывался дым и пар. Вся машина тряслась, как паровой котёл, готовый взорваться. Гладкий каменный потолок в этом туннеле был намного ниже, чем в длинном магистральном проходе, который вёл от лестницы. Выпрямившись во весь рост, я мог бы достать его с трудом. Я не переставал удивляться. Целый мир, состоящий из этих переходов и троп. Ринувшись вперёд, я схватил рядового гоблина, который всё ещё сжимал свою палку, лишённую набалдашника. Меня поразило то, что существо оказалось почти невесомым. Он удивлённо хрюкнул, когда я поднял его, и отчаянно попытался достать меня своей палкой. Я изо всех сил швырнул гоблина вперёд, и он вылетел из пассажирского отсека бульдозера. Вопиющее страшелище принеслось над головой водителя, который только сейчас почуял неладное. Летящий гоблин врезался в стену туннеля, отскочил от неё и приземлился на вращающиеся передние лопасти, и меня и водителя обдало брызгами красного цвета. Последний гоблин зарычал. Быстрым, словно взмах кнута движением, выхватил из ножен на боку маленький гнутый клинок и выпрыгнул на меня со своего сидения. Твою же мать, чудище двигалось намного проворнее, чем я мог ожидать, и оттого застало меня врасплох. Нельзя забывать, что этот принадлежал не к тому классу, что двое предыдущих, и был двумя уровнями выше меня. Это плохая идея. Как там Бео любила повторять, прешь на пролом и не думаешь? Я пнул гоблина босой ногой. Лишившись управления, трактор продолжал выть, а потом врезался в стену подземелья. Вибрация немедленно усилилась. Штуковина начала подпрыгивать, как стиральная машина, в которую положили камень. Гоблин что-то кричал мне на своём гортанном наречии. "Ты сейчас в моём мире", заорал я в ответ. "Придётся тебе заговорить на моём языке, ты злобный кусок зелёного говна". К моему изумлению, гоблин улыбнулся. Выходило, что он понял меня. Эта маленькая гадость переложила ноши с одной руки в другую и заявила: "Ты говоришь не на своём языке. Это синдикатский стандартный, понял, тупой и раб. Его программы ввели в твой мозг. Ты всерьёз считаешь, что выживешь после гоблин не договорил. Идва он увлёкся своим монологом, я прыгнул на него, сорвал с его башки горшок и приложил им тварь. Мелкие острые зубы разлетелись в стороны. Гоблин покачнулся. Я врезал ему ещё раз. Он свиселся с трактора. После первого удара над ним появилась шкала здоровья, но она всё ещё была зелёной. Инженер шлёпнулся на землю и застонал. Его нож отлетел в сторону. Я наклонился над бортом. Гоблин лежал на спине, трактор продолжал вращаться и трястись. Гоблин ещё на 3/4 был наполнен здоровьем, но дыхания ему уже не хватало. Он как раз начал садиться, когда я запустил в него горшком. Для меня стало полнейшей неожиданностью, что я попал точно ему в лоб. Гоблин закричал, и его ручонки потянулись к новой ране. Я прикинул высоту. Не очень и страшно, метра 2, может, 2 с небольшим. В детстве я с такой задачей справлялся сколько угодно раз. Ну и какого тогда чёрта? Я спрыгнул с убивающего бульдозера, рассчитывая приземлиться обеими ногами на грудь и живот приходящего в себя гоблина. Не знаю, упоминал ли я об этом раньше, но здесь будет важно упомянуть. Мой рост 186 см, вес перевалил за 100 кг. Хотя я был далёк от той формы, в какой находился во время службы, но всё же долгие годы ходил в спортивный зал 3 раза в неделю, наращивал мышечную массу. Природа наградила меня хорошим телом из тех, что естественном образом поддерживают мышцы. Папа был лайндбекером, полузащитником в американском футболе. В этом виде спорта мощное телосложение игроков имеет первостепенное значение. Господи, даже в моей маме почти 180 см. А её отец играл центром в сборной штата Орегон, пока не задевался тюремным охранником. Одной из амплуа игрока нападения в американском футболе. Это я всё к тому, что я большой шкаф. Во мне много мяса. Гоблин маленький, у него вообще, считай, никакой массы. Мой прыжок на него с высоты, что-то вроде удара кувалдой по куску желе. Шансов у маленького пациенчика не было. Слизь полезла из всех дырок. Убивающий бульдозер взвыл ещё громче. Я взглянул на результат проделанной мною работы и внезапно желудок почувствовал себя нехорошо. На моём экране возникли новые уведомления. Периферийное зрение уловило уведомление, и я повернул голову, чтобы взглянуть. Убивающий бульдозер гоблинов. Поломка парового механизма неизбежна. Под строкой появилась панель с обратным отсчётом времени от 12 секунд. Сукин сын сейчас взорвётся. Я повернулся в сторону комнаты гильдии. До неё метров 30 не больше, это не слишком близко. Раздумывать некогда. Я бросился бежать, скользя на плитках, и добрался до комнаты. Распахнул дверь, влетел, захлопнул, задвинул засов для защиты от взрывной волны. Бум! Мир покачнулся. Дверь тряхнула и меня отбросило на пол прихожей гильдии. Зазвенело в ушах, но дверь выдержала, и я, кажется, не получил повреждений. Пунчик забилась в угол комнаты, нахохлилась и зашипела. "Что ж за пакость ты сотворил, малыш?" Мардыкай смотрел на дверь поверх меня. "Эта дверь способна выдержать кинетический удар Звёздного разрушителя. Я никогда не видел, чтобы её когда-нибудь встряхивало с такой силой". Звёздный разрушитель класс боевых космических кораблей в вымышленной вселенной Звёздных войн. "Ха", отозвался я, садясь. В ушах всё ещё звенело. Гоблинский бульдозер застрял в стене, а потом оно взорвалось. Мордыка медленно кивнул. Значит, прорыв котла. Должно быть, местный шаман заговорил эту штуку на случай взрыва. Направил энергию взрыва на ближайшего негоблена. Тебе повезло, что ты оказался за этой дверью. В направленном взрыве, даже в небольшом, энергии больше, чем ты можешь вообразить. Пончик, решив, что переполох позади, вылезла из угла и заняла своё прежнее место перед огнём. Всегда взъерошенная, она распушилась ещё сильнее, и хвост летал вверх-вниз. Можно было не сомневаться, что кошка перепугана до чёртиков. Твой зверь рассыпал прах моей матери, пожаловался Мырдыкай, качая головой. Недостойное дело, очень недостойное. Итак, мистер Учебной гильдии, произнёс я и прислонился к стене. У меня болели ступни, сердце барабанило в груди. Я был весь забрызган гоблинской кровью, пальцы ног стали похожи на куски мяса для гамбургеров. Меня передёрнуло. Мне нужна обувь, обувь и штаны. Что за чертовщина здесь творится? Что за подземелье? Все действительно умерли? Что я должен делать с этой хренью? В голове вертелся ещё миллион вопросов. Я знал, этот мордыкай может взлиться и разломать меня пополам, но потребность схватить человека-крыса за шкирку его долбаной куртки была непреодолима. Схватите и вытрясти все ответы. Сам ты что за чёрт? Почему ты здесь? Что на самом деле мордыкай воздел руки? Хорошо, хорошо, угомонись, малыш. Понимаю, ты в растерянности. Я был в твоём положении. Всё разъяснится, для этого я здесь. Но прежде чем начать, я должен кое-что объяснить. Кресёновш взглянул через плечо на кошку, и та взглянула на него в ответ. Меня зовут Мардекай. Я тот, кого называют мирный неигровой персонаж. Я такой же, как ты, из перемещённого мира. Это было много, много солнечных возращений назад. Я был обходчиком подземелья, точно таким, как и ты. Я дошёл до одиннадцатого этажа и понял, что дальше мне не пройти. Когда спускаешься до десятого этажа, тебе открывается несколько возможностей выйти отсюда. Чем глубже спускаешься, тем лучше твои возможности. Он приблизился к полке с опрокинутой вазой и взял фотографию птицеобразного существа. Протянул ее мне, на первый взгляд, исключительно нормальная фотография в рамке, но из необычного материала и из странной овальной формы, с обрезанными углами. «Вот как я выгляжу на самом деле. Это фото моего брата. Я родился птицей, но стал перевертышем, когда добрался до третьего этажа подземелья. Я изменяю форму всякий раз, когда перемещается моя гильдия». Когда подземелье открывается в первый раз, продолжал Мордыкай. Я работаю в гильдии, такой как вот эта. Потом, когда рушится третий этаж, моя комната перемещается на более глубокий уровень, и мой облик изменяется. Большую часть времени я провожу в магической гильдии, куда можно прийти за чарами и потренироваться. За долгие годы я встретил всего горстку людей, повторивших мой путь. Большинство охотников не проходят дальше десятого этажа. Значит, перевёртыш это обратень. Я всматривался в картинку. Не могу сказать, что это было фотография, изображение красками, что-то ещё. Глаза с картинки меня буравили. Создание походило на беркута. Крылья буквально ангельские, сложены на спине. Да, вздохнул Мардыкай. Когда я решил стать мастером гильдии, для меня воссоздали мой дом и все мои личные вещи. У меня были считанные минуты, чтобы забрать то, что я хотел сохранить. Всё остальное они испарили. «И всякий раз, когда я перемещаюсь в новый мир, они меняют мой облик. Всякий раз это что-то другое, но всегда кто-нибудь из существ, населяющих данный этаж подземелья. Не знаю, почему так». «Я ничему не верю», — отрезал я. «Значит, вы инопланетяне. Все из другого мира. Откуда тогда игра или что вас там знает, как мы разговариваем?» В одном из последних сообщений упоминался Жан-Клод Ван Дамм. «А инцелы...» — Мордекай кивнул. «Не беги впереди паровоза». Каждое подземелье строится специально для того мира, в котором ему назначено существовать. Они уделяют много времени, много времени тому, чтобы местное население понимало игру и уведомления. Они добиваются подлинности. Собственно, мне не полагается рассказывать об этих обстоятельствах, но если тебе предстоит шататься здесь, то лучше знать, что происходит. А я всё ещё не знаю, перебил Язык и поещё сильнее. Мордыкай покачал головой. Все вы одинаковые люди. Этот мир седьмой или восьмой из тех, которые засеяли людьми, и везде одно и то же. Вам всегда нужно знать почему. Почему вы не способны просто принять свои обстоятельства и действовать дальше? Мой народ, небесные птицы, живёт, как правило, дольше вас, людей. А знаешь почему? Потому что мы принимаем данность как данность. В нескольких мгновения я ничего не отвечал. Тут вам многое требовалось вникнуть. Мир заселен людьми, так конспирологический бред на телеканалах правда, что человек не единичен, люди урожай, им дают расти самим по себе до тех пор, пока до вот этого. Мардакай заметил мою растерянность и вздохнул. Ладно, ладно, расскажу тебе вкратце, что к чему. Он пододвинул стул, сел и указал рукой на другой стул, стоявший в центре круглого ковра. И ты можешь устроиться поудобнее.